Принцесса Белоножка Жила-была младшая принцесса, и все ее любили. У нее были ручки, как из лепестков роз, а ножки белые, словно лепестки лилии. С одной стороны, это было красиво, но с другой стороны, уж очень младшая принцесса была нежная и чувствительная. Чуть что она плакала. За это ее не ругали, но такого поведения в семье не одобряли. — Нельзя так распускаться, — говорили мама, папа, бабушка и дедушка король. — Надо держать себя в руках, ты уже большая. Но от этих слов младшая принцесса обижалась еще больше и опять принималась плакать. Однако пришло время, и к младшей принцессе, как это и полагается, приехал принц. Принц был высокий, красивый и ласковый. — Прекрасная пара! — восклицали все вокруг. Принц и принцесса много гуляли, даже танцевали, и принцесса, чего с ней никогда не случалось, плела на лужайке венки для принца и для себя, венки из васильков, которые были такие же синие, как глаза принца. Принца и принцессу, как и полагается, обручили, то есть объявили женихом и невестой. На этом принц уехал в свое королевство а младшая принцесса осталась и принялась плакать. Все ее осуждали за такое поведение, даже вызвали врача. Врач побеседовал с принцессой и неожиданно назначил ей не успокоительные капли, как полагается в таких случаях, а таблетки от боли, потому что оказалось, что младшая принцесса надорвалась на этих танцах и прогулках и стерла свои нежные ручки и ножки до крови. Время шло. Приближалась свадьба, а невеста все плакала и боюкала свои забинтованные руки и ноги, сидя на кровати. Она не могла ни ходить, ни держать в руках чашку с чаем, ее кормила и поила старая нянька. Однако врач бодро говорил, что все до свадьбы заживет, что просто младшая принцесса слишком нежная, чувствительная, плаксивая и несдержанная, а это, в свою очередь, является плодом неправильного воспитания в семье. А вот когда приедет принц, она вскочит и будет так же танцевать и шевелить руками, как и раньше. Все это психологическое, говорил врач и кормил принцессу таблетками от боли. Но старая нянька взяла фотографии младшей принцессы и отправилась к колдуну. Оттуда она привезла загадочную фразу «Кто любит, носит на руках». Фраза эта скоро стала известна всем, кто так любил принцессу с ее младенческого возраста, когда она радостно улыбалась, показывая свои первые четыре зубика и две ямочки на щеках, а кудряшки у нее — Были, как золотой шелк, а глазки, как незабудки. Кто же не любил принцессу? Да все ее любили. И папа, и мама, и дед с бабкой, король с королевой. И они все время вспоминали, какая она была чудесная малышка, какая приветливая, хорошенькая, с четырьмя зубиками. Когда пошли остальные зубы, картина немного попортилась, Начался плач и капризы, и доехала до того, что теперь на вопрос «Ну, мы уже перестали дуться на весь мир?» Принцесса вообще не отвечала, что было по меньшей мере невежливо, особенно если спрашивали король с королевой, да еще по внутреннему телефону. По телефону надо отвечать. Тем не менее, руководимые старухой и нянькой к принцессе стали приходить и брать ее на руки все по очереди что, конечно, было просто подвигом, особенно если учесть, что, например, бабушка-королева была дамой неопытной и ничего никогда не поднимала тяжелее бокала с вином. А мама принцесса вообще не знала, с какого боку подойти к своей уже довольно тяжелой дочери. Хрупкая это хрупкая, но все-таки принцесса уже вышла из младенческого возраста. Пятнадцать лет, шутка ли? Но все, поднатужившись, приподнимали младшую принцессу, которая ничего не понимала сначала и даже капризничала, не хотела, чтобы ее трогали, пока ей все не объяснила старуха-няня. Но и тогда младшая принцесса продолжала лить слезы и совершенно не оценила рекорда папы-принца, который поднял ее на 22 два сантиметра от постели. «Сюда бы слетелись все газетчики мира», — заявил папа-принц, — «если бы...» Мы не держали в тайне, что у нас дочь Плакса, Вакса, Гуталин, на носу горячий блин. После чего старая няня носила младшую принцессу на руках по спальне целых десять минут, как в детстве, чтобы утихомирить ее. Но при этом няня вспоминала и о своих обидах, что повар на кухне оставил ей не куриную ножку, а какой-то волосатый куриный локоть, и что внуки одни бегают в деревне без присмотра, а тут живешь, выкладываешься, как потный индюк, безо всякой благодарности. — Но ты меня ведь любишь? — спросила младшая принцесса, когда няня, набегавшись со своей ножей, положила свою принцессу обратно на кровать. — А как же мне тебя не любить? — ворчливо сказала няня. — Если бы я тебя не любила, я бы за такой жаловень давно бы здесь не жила. Стало быть, все носили младшую принцессу на руках, но она так и не вылечилась. Когда стали говорить, что колдун оказался плохим пророком, и что, может быть, няня неправильно пересказала фразу... — И что это такое? — возмущался доктор. — Кто любит, носит на руках. — Не будем говорить об отдельных случаях, но меня, например, никто не носит на руках, даже королеву не носит. И все были согласны с таким мнением и начали говорить, что эту фразу надо понимать в том смысле, что сама младшая принцесса никого не любит, и намек был на это. А принцесса сидела в своей спальне, и няня все время подбивала ее позвонить принцу, но принцесса не соглашалась, а только плакала, почему принц сам не звонит. Наконец принц позвонил, и трубку держала сердитая няня, Осердилась она, потому что разговор продолжался два часа, и няня проворонила обед, и еще она сердилась, потому что младшая принцесса в течение всего разговора умудрилась ни разу не заплакать и даже много смеялась. — Значит, ты придуряешься, — сказала, положив трубку через два часа няня. — Ты можешь не плакать. И няня отправилась пить чай и сообщила всему дворцу, что у младшей принцессы не все так плохо, что она уже смеется. Все поздравляли доктора, ему немедленно увеличили жалование, и у младшей принцессы без передышки звонил телефон. Няня брала трубку и подносила ее к уху своей капризницы, но та в ответ на все вопросы, типа «Ну что, мы уже улыбаемся?», только лила слезы, не отвечая ни «спасибо», ни чхать. как выразилась потом няня на кухне. Разумеется, когда была назначена свадьба и приехал жених, все бинты были сняты, Ни слова не было сказано ни принцу, ни младшей принцессе, и на вечер, как и полагается, бал назначен был.